Глава 7. После той ночи больше никто не приходил поглазеть на Селену и Рована. Сам он ничего не сказал о ночных гостях. Не предложил Селене ни своего плаща, ни какой-либо другой защиты от ночной прохлады. Она спала на боку, свернувшись калачиком. Сон был беспокойным, Ее будила то хрустнувшая ветка, то камешек, пившийся в бок, то крик совы, если, конечно, это была сова. Когда начало светать и стволы деревьев окутал серый туман, Селена уже проснулась. Так скверно ей не спалось даже на крышах Вореса. Завтракали молча. Опять хлеб, сыр, яблоки. Забираясь на лошадь, она зевала и была готова уснуть прямо в седле. И снова лесная дорога вверх по склону холмов. Несколько раз им встретились люди, вероятно, ехавшие на рынок. Едва увидев Рована, все останавливались и уступали дорогу. Кое-кто шептал молитвы, чтобы неожиданная встреча окончилась благополучно. Селена слышала, что фейцы вполне мирно уживаются со смертными. Должно быть, путников пугал облик Рована и его татуировка. Несколько раз Селена подумывала спросить фейца, о значении вытатуированных слов и продолжала молчать. Завяжется разговор, а любой разговор подразумевал какие-то отношения. Довольно с неё отношений, довольна с нее друзей, ибо дружба с нею зачастую стоила людям жизни. И потому она целый день ехала молча. Чем ближе к Камбрианским горам, тем гуще и разнообразнее становился лес. Прибавилось и тумана. То и дело они прорывали туманное покрывало, и Селена ощущала его прикосновение у себя на лице, шее и спине. Снова ночлег близ дороги. Вторая ночь оказалась холоднее первой. Снова подъем в утренних сумерках и дальше в путь. За ночь туман успел пропитать не только одежду и кожу Селены, но проник до самых ее костей». К третьему ночлегу Селена окончательно утратила надежду погреться у огня. Ей даже нравился ночной холод. Сон на жестких корнях и неутихающее чувство голода. Сколько бы хлеба и сыра она ни съела, голод не отступал. Правда, в животе у нее больше не урчало. Путешествие не отличалось удобством, но отвлекало от мыслей. Все лучше, чем тупое прозябание в Варесе. Она же стремилась к Маэве. Осталось дождаться, когда ее желание исполнится. О самой встрече она старалась не думать. Не хватало смелости заглянуть глубоко внутрь себя. Однажды она почти заглянула. В тот день, когда увидела принца Галуна Этого ей оказалось достаточно. Где-то во второй половине дня Рован свернул с дороги, успевший превратиться в узкую тропу, и поехал по мягкой замшелой земле. В нескольких местах из мха поднимались крупные валуны, испещренные волнистыми линиями и непонятными узорами. Должно быть, они служили пограничными столбами, показывая смертным, что дальше ехать опасно. От Даранеллы Селену и Рована отделяла еще целая неделя пути. Селена думала, что они поднимутся на перевал. Однако Рован почему-то ехал вдоль гор, неторопливо забираясь выше, и выше. Иногда попадались полянка или лужок, поросший яркими цветами. Ориентироваться в этих местах было невозможно. Понять, на какую высоту они успели подняться, тоже. По обе стороны тянулся лес. Нескончаемый лес, нескончаемый подъем и нескончаемый туман. Дым, но с уловили раньше, чем она увидела огонь. Не огонь костров, а свет в окнах здания за деревьями. Дом или замок стоял на склоне горы. Его камни были темными и древними, не похожи на обычный гранит. Проехав еще немного, Селена поняла, это не дом и не замок, это была крепость. Ее глаза устали за день пути, но она все же заметила кольцо высоких камней среди деревьев. Вскоре Селена не только увидела, а еще и почувствовала на себе их силу. Они с Рованом проезжали между двух мегалитов, напоминавших рога громадного зверя. Все тело Селены пронзила невидимая, звенящая волна силы. «Защита! Магическая защита!» У Селены свело живот. «Зачем они здесь стоят? Отвращать врагов? Возможно. А еще, как средство мгновенного оповещения, В таком случае караульные на трех башнях, шестеро на стене и трое возле деревянных ворот уже знали о появлении всадников. Караул несли не только мужчины, но и женщины. Все были в легких кожаных доспехах, вооруженные мечами, кинжалами и луками. Теперь дюжина караульных внимательно следила за каждым их шагом. «Я бы лучше осталась в лесу», — сказала Селена. Это были ее первые слова за несколько дней пути. Ровен пропустил их мимо ушей. Он даже не поднял руку, чтобы поздороваться с караульными. Должно быть, он хорошо знал это место и занимал положение, позволявшее ему вести себя подобным образом. Каждый шаг менял представление Селены о крепости. Вблизи она оказалась не такой уж и внушительной. Три сторожевые башни, соединенные большим зданием древней постройки, стены которого покрывал мох и лишайники. На дворец Маевы никак не тянуло. Скорее всего, что-то вроде пограничной заставы. Срединная точка между миром смертных и Дронеллой. Возможно, сегодня удастся переночевать в тепле и даже вымыться в горячей воде. Рован с каменным лицом ехал мимо салютующих караульных. Их лица скрывались под глубокими капюшонами. «Кто они?» Фейцы, смертные, удостоившиеся чести охранять пределы мира бессмертных. Для Селены это были отнюдь не праздные вопросы. Ну хорошо, Рован. Она убедилась, что интересовало его не больше, чем куча конского навоза на дороге. Но если она окажется среди фейцев, ее появление явно вызовет любопытство и вопросы. Сквозь массивные ворота они въехали в просторный внутренний двор. Селена привычно подмечала все двери, все уязвимые места здания и возможные пути к отступлению. Появились двое конюхов, тоже в капюшонах. Им помогли слезть с лошадей. Селене показалось, что конюхами были обычные смертные. Ее поразила почти полная тишина, словно все и все вокруг замерло включая камни, и затаила дыхание. Это было похоже на настороженное ожидание. Ощущение лишь усилилось, когда Рован молча, опять молча, вел ее внутрь туцкого освещенного здания. Они поднялись по узкой каменной лестнице, Рован открыл дверь и впустил Селену в помещение, напоминающее небольшой кабинет. Селена застыла, как вкопанная. Ее поразила нерезная дубовая мебель, и невыцветшие зеленые портьеры, и уж, конечно, не огонь, уютно потрескивающий в очаге. За столом сидела темноволосая женщина, Маева, королева фейцев, ее тетка. А затем раздались слова, которые Селена все эти десять лет так боялась услышать. «Ну здравствуй, Аэлина Галатинья».